Глава одиннадцатая «А все из-за тебя, дурака! У -у, у у Игнат не сразу понял, что обращаются к нему. Прежде добродушное лицо Егора перекосило от злобы и страха. «В сугроб мы еще и раньше легли!» — заметил Мирон. «Парень в этом не виноват!» Егор сощурился. «Не виноват!» — просипел он. — Тогда Игнашка, может, и ритуал проведет. — Ты чего говоришь-то? — прикрикнул на него Касьян. — То и говорю! — оскалился Егор. — Он ведь бабки стеши и внук, да и дурачок. Душа у него добрая, чистая. Навь его в первый раз не тронула, не тронет и теперь. В груди Игната похолодело. Он отступил назад. — Огляделся растерянно, словно ожидая помощи. Но не было в лесу никого, кроме трех перепуганных мужиков у грузовика и обморочной Марьяны, лежащей сейчас в кабине. Марьяны, которая очень скоро последует за звонкой в вечную тьму и стужу небытия. «Не дури!» — устало произнес Касьян. «Лучше коров обратно пригони!» «Убегут!» «Куды им бечь?» — хмуро отозвался Егор, но все же отправился за коровами. Те остановились у края колеи, время от времени мотая тяжелыми головами. «Шел бы ты тоже, Игнаш!» — беззлобно сказал Касьян и вздохнул. «Может, правда помилуют? А мы-то уже души пропащие!» Он махнул рукой и замер склонил голову набок, прислушиваясь. Заросшее темное щетинное лицо разом посерело и выцвело, будто старый рушник. — Ты чего? — удивился Мирон. Касьян медленно обвел его остекленевшим взглядом и приложил палец к губам. — Чшш! — его руки затряслись, как с похмелья. «Чуете — Чуете? — бесцветным голосом произнес он. Земля шевелится. Сначала Игнат не почувствовал ничего и ничего не услышал. Раскатистый гул давно сошел на нет, и в лесу снова установилась тишина, изредка разрываемая коровьим мычанием до да скрипом многолетних сосен. Потом плавно, едва заметно, качнулась земля, и хотя Игнат никогда не был на море, в этот момент подумал, что именно так качается палуба под ногами моряков. Из живота начала подниматься волна щемящего страха. «Помоги, Господи!» — выдохнул Касьян, размашисто осеняя себя крестным знамением. Вслед за новым толчком земной утробы послышался треск ломающихся веток. Игнат задрал голову, ожидая увидеть выросшие до неба гигантские тени, силуэты древних и страшных богов, поднимающих сосны, как сухие щепки. Но там, наверху, только клубились обрюзшие снеговые тучи, только беспрерывно дул в охотничий рок ветер. Извороженный танцем сосновых вершин, да еще предчувствием надвигающейся беды, Игнат пропустил момент появления Нави. Они уже стояли здесь. Безликие серые фигуры на фоне выстуженного леса. Волна, зародившаяся в животе, ударила в ребра, как в борт утлого суденышка. Земля под Игнатом оплавилась, стала жидкой, как кисель, закрутилась возле щиколоток воронкой. Ужас потащил в свои глубины, как в далеком детстве. И парень не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть, а только глядел во все глаза. Навьи стояли в пяти сожжениях от грозовика, но Игнат все равно не мог разглядеть их лиц. Только там, где должны находиться глаза, поблескивали тусклые болотные огни. Воздух постепенно наполнялся запахами сладости и гари. Навьи молчали. Молчали и мужики. Игнат не знал, сколько они еще простояли так, оценивая друг друга, словно войска перед решающей схваткой. Первым очнулся Касьян. — Паны! Не серчайте! Паны! — заискивающе заговорил он, выбегая вперед. — вот! Грузовик с колеи сошел. На силу выбрались. Все у нас готово, как условлено. Вот, сами убедитесь. Он махнул в сторону кузова. И Игнат отметил, как трясется его рука. «А что уж не успели к бурелому, так вы не серчайте, паны!» Одна из четырех фигур покачнулась, выдвинулась вперед. Земля под ногами завибрировала снова, и Касьян пригнулся, непроизвольно вскинул руки, как в ожидании удара. За спиной Игната кто-то громко сглотнул слюну. — Хорошо, — произнес Навий, и запах сладости, приторной до тошноты, стал резче. Игнату вспомнился его недавний сон. Мертвая звонка, застывшая возле его постели. Черный рот, Становится похожим на букву «О». Слова с трудом выходят из окоченевшей гортани и не несут в себе ни эмоций, ни чувств. Тем же мертвым голосом говорила сейчас и нафь. «Забираем». Существо сдвинулось с места. Трое оставшихся, как по команде, одновременно потянулись следом. Игнат видел, как под тяжестью их тел с хрустом надломился наст. За спиной громко и протяжно промычала корова, будто почувствовала уготованную ей участь. Вслед за этим раздался еще один звук, но на этот раз он шел из кабины, приглушенный стон измученного человека. «Марьяна!» Стон повторился – И теперь мужики тоже услышали его. А тут извойте полюбопытствовать у нас девица-красавица, суетливо заговорил Касьян, однако не сделал попытки приблизиться. Расстояние между ним и кабиной пересекало темная навие тень. Девка, кровь с молоком, пан, так жалко отдавать. Чистая! Хе-хе! Жонка моя лично проверяла, так не побрезгуйте, пан!» Существо скользнуло в кабине, и теперь в его движениях появилась какая-то изящная плавность. Игнат вспомнил, как однажды ходил на болото за клюквой и выструганной тросточкой ощупывал впереди дорогу, чтобы не провалиться в ямы и змеиные норы. Тогда-то он и встретил гадюку. Она пересекла его путь грациозно, вальяжно, Вовсе не пугаясь присутствия человека. Ее туловище отливало красноватой медью. Вдоль хребта струились зигзагообразные узоры. Королева северных змей, хозяйка болот, Всегда нападающая из-под тишка. Гадюку! Вот кого напоминал теперь Навий. Его руки закрутились вокруг Марьяны, Будто змеиные кольца. Она билась в них испуганным зябликом. Растрепанная коса хлистала по щекам, но Навь была куда сильнее всех салонских мужиков и не собиралась отпускать добычу. Безликую серую маску лица пересекла трещина, открыв ряд заостренных людоедских зубов. Навий улыбался. Потом из трещины рта вынырнул язык, длинный и острый, как змеиное жало, Медленно, со вкусом, Навий провел языком по Марьяниной щеке и проурчал утробно. «Булочка, сладкая булочка!» Тогда Игнат не выдержал. Картина, что сейчас разворачивалась перед его глазами, наложилась на события прошлого, словно калька. Чувство вины, годами копящееся под спудом, с размаху подтолкнуло в спину. «Не троньте ее, проклятые!» Игнат налетел на обидчика, ударил раз-другой, не думая, кто перед ним находится, человек ли, черт ли. Рано или поздно приходится выходить на бой со своими бесами и побеждать их. А перед внутренним взором вместо лица Марьяны маячило скорбное, посеревшее лицо званки. Потом Игнат обнаружил, что его кулаки молотят один только воздух, а его самого вздернули за шиворот, как котенка. Удивительно, раздался низкий, ракочущий бас. Лицо званки подернулось рябью, рассыпалось мозаичными фрагментами, а вместо него из тумана выплыла белесая маска с горящими угольями глаз и косой трещиной вместо рта. Некоторое время навес смотрел в упор и молчал. Затем Игнато швырнула на снег. Он больно ударился спиной о смёрзшуюся землю. Горячий лоб обдало снежным крошевом. "Удивительно", повторил мертвящий голос. "Было время Человечего духа слыхом не слыхано, Видом не видано. А нынче он сам пожаловал. Над лесом пронесся глухой раскатистый грохот. Так камни осыпаются с гор, Так кости мертвецов перекатываются в жестяном жбане. Так смеялась Навь. «Отпустите!» — выдохнул Игнат. Превозмогая боль в пояснице, он приподнялся с земли и теперь смотрел прямо в безучастные тела. «Отпустить?» — повторил Навий. «Но мы даже не начали!» Смех прокатился по лесу снова. Небо над головами дрогнуло и, наконец, лопнуло у самого горизонта. Из разверстого нутра начали медленно и бесшумно опускаться снежинки. Пришел в себя и Касьян. Он молитвенно заломил руки, заговорил сорванным голосом. — Паны, не обращайте внимания, это ж дурачок, местный, Игнашка, Лесень, ууу, Касьян замахнулся рукавицей. — Вечно не в свои дела суется, вы не серчайте! «Малоумный он!» Касьян ухмыльнулся, Покрутил пальцами у виска. «В детстве Навь На его глазах девку забрала! Вот он и тронулся!» «Званку!» Шепнул Игнат. «Навь забрала звонку-добуш!» В сердце словно вошла невидимая игла, И оно дрогнуло и застыло. Грудь изнутри окатила тоской и болью, а пальцы против воли начали сжиматься в кулаки. «Вы забрали! Званку добуш!» — повторил он. И голос сорвался на крик. «Забрали звонку! И нет ей теперь покоя! И жизни мне нет!» «Да помолчи ты!» — закричал из-за спины Егор. «Дурак! Ты хоть понимаешь, с кем связываешься?» «Тихо!» Ракочущий бас разом заставил всех смолкнуть. Игнат стоял, подавшись вперед и, дрожа всем телом, в колышущемся мареве застыли и темные силуэты. «Забрали!» — повторил Навий. И в трещине рта снова блеснули треугольные акульи зубы. «А ты вернуть бы хотел!» «Как мне ее вернуть, когда вы живую воду тоже спрятали?» — горько произнес Игнат. «Да и мертвой воды у меня нет. Не успокоить мне ее и раны не заживить!» «Так, найди!» — вкратчиво шепнула тьма. «А мы, так и быть, вернем твою звонку!» За спиной кто-то сплюнул в сердцах. «Дурак! Как есть дурак!» «Тихо!» Навей вскинул руку. Тусклыми бликами расчертили воздух стальные когти. Боковым зрением Игнат заметил, как взвыл и повалился в снег дядя Егор. По его лицу от алба до подбородка пролегла косая рана. Обманите ведь!» крикнул Игнат. Веки обожгло, и он заморгал быстро, отер лицо рукавом. Нет, прошелестел Навий. Мы слово держим, и засмеялся. Дробный звук града, просыпавшегося на деревянную кровлю. Тогда отпустите и Марьяну. Зачем тебе она? спросил Навий а его руки еще плотнее обвелись вокруг обмякшего тела девушки. Треугольные зубы поблескивали влажно. — Коль мы звонку вернем, отпустите Марьяну! — упрямо повторил Игнат. — Довольно с вас и прочего откупа! Кто-то из мужиков зашипел, но не произнес ни слова. Рядом в сугробе все еще хныкал и хлюпал, Кровью раненый Егор. Навь молчала, только жарко горели огоньки глаз, да жидкие узоры текли по неподвижным фигурам, как чешуя по змеиному телу. «Хорошо», — наконец согласился Навий, — «что дашь взамен?» Игнат растерялся. «Что ж мне дать? Один я на свете, богатство не нажил». Последовал новый, еще более раскатистый взрыв хохота. Ветер тоскливо взвыл в вековых кронах. Небесная рана стала шире, темнее, и хлопья снега повалили гуще. «Отдай руку!» — шепнула Навь. «За сердце девушки!» Внутренность скрутила в кровяной клубок. Сзади подбежала призрачная званка, Ткнулась холодным носом в шею, Обдала стужей. «Как же мне без руки-то?» Едва ворочая, Отяжелевшим языком произнес Игнат. «Я ведь плотник!» «Пожалейте!» Поддакнул Касьян. «По что мальца калечить?» Навь молчала. Снежинки клочьями падали на их неподвижные фигуры, стекали вниз темными красноватыми ручейками, словно небесный сок смешивался с гарью и кровью страшных посланников небытия. «Будь по-твоему», — согласился Навий. «Если руки его ценнее, выкроете сами ремень из его спины, тогда отпустим». Господи! Грехи наши! — охнул Касьян. То есть как это? Игнат отступил, заморгал растерянно. Званка за его спиной захихикала, подула холодом на затылок, закружилась в снежной пелене. Вот нож! В темной когтистой лапе Навия блеснуло лезвие. Режь! «И отпустим». «Да мы-то тут с какого бока?» «Пан!» — захныкал Касьян. «Не обучены мы этому. Рука не поднимется. «Иначе...» — прошелестел Навий. «Спалим деревню!» Развернул нож рукоятью к Касьяну. Ткнул ее в дрожащую ладонь мужика. «Режь!» Касьян сжал пальцы вокруг рукояти. Его голова затряслась, как в припадке. «Отец небесный!» — забормотал он. «Прости нам грехи наши!» Запнулся, шагнул к гнату. «Прости ты!» «Да вы что!» — закричал парень и начал отступать. Ноги увязали в сугробах. Под одежду забрались ледяные вихри. «Дядя Касьян!» «Я ведь вам крышу крыл! Я ведь вас с детства знаю! Да разве можно так?» «Нельзя, Игнатушка!» — плаксиво заговорил мужик. «Никак нельзя! Только нам-то что делать грешным? Клеуговор такой!» Игнат уткнулся плечом в чьи-то подставленные руки, повернулся, и увидел рядом перекошенное лицо егеря Мирона. — Грешные мы, Игнатушка! — прихрипел он и рывком распахнул Игнатову парку. — А ты между нами, праведник! Может, оттого тебя Навь и присмотрела та? — Праведник ты! — эхом повторил Касьян, навалившись на парня сзади. Добрая душа чистая, а мы, грешные, гнатушка, грешные, грешные, да только грешные может, по боле твоего, жить-то хотят. С тяжким болезненным треском разошлась ткань. Спину обожгло, будто укусом. Эта мертвая званка обхватила его ледяными руками. Поцеловала между лопаток. «Вот ты и со мной теперь!» Шепнул в уши бесплотный голос. «Со мной и ныне, и присно, И вовеки и вечные!»